Глава шестьдесят четвертая. Вечер еще не наступил, но уже начинало смеркаться. Белый автофургон трясся на ухабах, катя по неосвещенным дорогам. Тишину нарушал только скрип дворников на лобовом стекле. Нина сидела на матрасе в задней части машины, рядом, свернувшись калачиками, спали девочки. Мия под ее левой рукой, Софи под правой. Все втроем они подпрыгивали на каждой выбоине. В маленькое окошко в перегородке она видела затылок Макса в свете фар встреченных автомобилей. Нину поразило, что девочки так охотно пошли с ней, когда она явилась за ними в детский сад незадолго до обеда. Конечно, им невольно помогла директриса Бэррил Донахью. Ах, да. Мама недавно позвонила и сказала, что вас заберёт Келли, и прислала её чудесное фото. Она с улыбкой посмотрела на Нину, Нина улыбнулась в ответ. Девочки, похоже, благоговели перед директрисой и беспрекословно ей подчинялись. Они посложно взяли Нину за руки и пошли с ней по улице, свернули за угол. Больше всего их смущало необходимость идти пешком. Нина поняла, что они к этому непривычны. Марся всегда возила их на машине. "Вот моя машина", объявила Нина, когда они подошли к фургону. "Такая маленькая", заметила Софи, переминаясь с ноги на ногу. Это невежливо, прошептала Мия, строго посмотрев на сестру. Из кабины вылез Макс, и его появление немного напугало девочек. Хотя он улыбался во весь рот. "Вот и хорошо", произнёс он, и осмотревшись по сторонам, добавил: "Чёрт, тут кругом столько домов, давай, Нина, скорее сажай их в машину". Нина открыла заднюю дверцу автофургона и попросила девочек лезть в козов. Те медлили в нерешительности. Но их угостили сладостями, а Макс сообщил, что они отправляются в увлекательную поездку к маме и папе. И тогда девочки забрались в машину и уселись на матрас. Они ехали уже 4 часа, и в глубине души Нина начинала испытывать смутный страх. "Я хочу в туалет", прошептала Ми, уткнувшись ей в шею. "Я тоже", сказала Софи. Нина ощущала запах их волос, душистый аромат невинности. Она взглянула на затылок Макса, темневший в свете фар встреченных автомобилей. "Макс, девочкам нужно в туалет, да и я бы сходила", сказала она. Ответа не последовало. "Макс!" Он на секунду обернулся. "Сейчас останавливаться нельзя, надо отъехать подальше. Макс, ты же говорил, это будет. Ты же говорил. Чёрт возьми, Макс, дай им сходить в туалет, останови машину!" Он бросил на неё злобный взгляд в зеркало заднего обзора, но через несколько секунд остановился на придорожной площадке, окружённой деревьями. Погода была холодная и сырая. Макс прыгнул с кабины, подошёл к задку фургона, подождал, пока проедут два грузовика, и только после этого открыл левую дверцу, встав так, чтобы девочка не была видна с дороги, пока они вылезали. "Вон туда в кусты быстро", скомандовал он. Нина завела девочек за кусты. Они исчезли из виду, но Макс слышал треск сучьев и хныканье девочек, жаловавшихся, что нет туалетной бумаги, что вокруг грязно, что они замерзли. Мимо пронеслось несколько автомобилей, разрезая воздух так, что качался их автофургон. Макс закурил сигарету и стал ждать. — Что можно делать так долго? — проворчал он, когда Нина вернулась, видя девочек за руки. Он заметил, что у одной из них провались колготки. Макс открыл левую дверцу, и в этот момент мимо пронёсся грузовик, ярко осветив их светом фар. Макс подтолкнул Мию в фургон, подхватил Софи и швырнул её на матрас. "Эй, нельзя так обращаться с детьми", отчитала его Нина. Она заглянула в фургон, девочки съёжившись, лежали на матрасе. Кажется, они начинали понимать, что попали в беду. Нина — Я тебя никогда раньше не видела, но ты сказала миссис Донахью, что ты мамина подруга, — проговорила Мия. — Да, я ее подруга. Подожди минутку, — ответила Нина и захлопнула дверцу. Она повернулась к Максу, и он кулаком ударил ее в лицо так, что она упала прямо на мокрое шоссе. — Не смей так со мной разговаривать никогда. А этих двух говнюшек держи в узде. Он пошел к кабине, сел за руль. Нина почувствовала, как сквозь джинсы просачивается вода, и быстро вскочила с асфальта. Вытерла руки от джинсы, потрогала лицо, левая сторона онемела, но крови не было. Сделав глубокий вдох, она тыльной стороной ладони вытерла слёзы и залезла в фургон. Обе девочки в темноте протянули к ней руки, автомобиль выехал на дорогу, и они прижались к ней. Нина снова ощутила запах их волос. почувствовала, как дрожат их тёплые тельца. Её захлестнули чувства вины, стыда и материнской любви. И в этот момент она решила, что бы ни случилось с ней самой, она должна попытаться исправить ситуацию, а сделать всё, чтобы эти малышки остались в живых.